Глава девятнадцатая. «Твою мать!» «Всё тело ломит!» «Каждый сантиметр молит меня о помощи и избавлении от боли!» «В голове, словно кадры, проносятся последние воспоминания!» «Коридор, толпа, лифт, полёт!» «Слышу голоса! Они зовут меня!» «Среди всего Гомона распознаю Рея!» «Он кричит! Он дождался меня!» «Мысленно я улыбаюсь!» «Сейчас! Ещё минутку, и я открою глаза!» прислушиваясь к ощущениям, понимаю, переломов нет. В этот раз мне удалось их избежать. А самое главное, мы успели хоть кого-то до спасти Не всех, но это тоже результат. Я бы сказала, он отличный. «Джонс!» — кричит Рэй. «Да не ори ты так!» — причитает Гаррет. «Пульс в порядке», — говорит Джудит. Разлепляю глаза и тут же вижу серо-зеленые взволнованные глаза Рэя. «Я в норм!» — тихо произношу «я», но Рэй не дает мне договорить. Он обнимает меня, и я чувствую, как его грудная клетка тяжело поднимается и опускается. «Я убить тебя готов», — говорит он поверх моей головы. В его голосе легко прослеживается и злость, и облегчение. Немного улыбаюсь и поднимаю взгляд вверх. Гаррет стоит в стороне и внимательно разглядывает нас. «Меня». Он разглядывает меня. Хочу сказать ему спасибо, но он отрицательно качает головой, бросает кривую ухмылку, отворачивается и уходит. Внутри что-то щемит, но я думаю, всё это время мы оба знали, что так и будет. Куда он пошёл? Сажусь, и перед моими глазами возникает совершенно другая картина. Это больше не беззаботный кусочек природы. Теперь это место напоминает прогулку в сумасшедшем доме на свежем воздухе. Если такие там, конечно, имеются. Толпы людей в серых одеждах слоняются кто куда. Кто-то пытается залезть на деревья, кто-то упорно нюхает траву. Две женщины, расставив руки в стороны, бегают вокруг мужчины. Он, в свою очередь, хмуро наблюдает за ними. Но далеко не все ведут себя странно. Основная масса сбилась в большую толпу, и словно птенцы они водят головой на передвигающегося напротив них гарета «Что мы будем с ними делать?» – спрашивает Джудит. «Я не знаю». – честно отвечаю я. «Джонс!» Рэй привлекает мое внимание, оборачиваюсь к нему и, вновь встретившись с ним взглядом, начинаю говорить с ним в унисон. «Нужно поговорить. Нам бы поговорить!» Улыбаюсь, но Рэй остается серьезным, берет мои ладони в свои и, смотря мне прямо в глаза, говорит «Прости, я перестаю дышать». Рэйлон Бейкер не раскидывается этим словом просто так. «За все, что я тебе сделал. За то, что причинял боль». Мой порыв перебить его и сказать «не нужно просить прощения» затухает на корню. Я понимаю, что Рэю нужно это сказать. Так же, как мне было нужно спуститься в ад и вывести хотя бы пару десятков людей. И прости за то, что сомневался в тебе. А теперь не сомневаешься? Спрашиваю я, и еще внимательнее вглядываюсь в его лицо. Сейчас он выглядит куда лучше, чем когда я уходила. Лицо не такое бледное, взгляд куда более осмысленный и живой. нет уверенно, говорит он. Почему перестал сомневаться? Кривая улыбка появляется на его губах, переводит взгляд на наши руки и, поглаживая тату на моем запястье, говорит. «Когда-то, кажется, очень-очень давно я слишком сильно влюбился в тебя». Мое сердце пропускает удар. Я слышу, как сердце Рея колотится о ребра. Мне кажется, что я не должна этого делать, не должна слушать его внутренний мир но, имея такую возможность, поверьте мне, вы бы тоже не удержались». «Из-за пеленой ревности не сразу понял», — продолжает он, но замолкает, не договорив. Подаюсь к нему ближе и тихо спрашиваю. «Что ты не сразу понял?» «Что ты влюблена в меня ничуть не меньше». «Очень странно ощущать бабочек в животе, тем более, когда вокруг нас происходит ужасное. Казалось бы, не время и не место думать о любви». Но мы не выбирали этот момент. Он сам выбрал нас. «Возможно», — отвечаю я и сглатываю улыбку. «Прости», — еще раз говорит он и сжимает мои пальцы. Чувствую, как его руки нагреваются. «Что ты делаешь?» «Согреваю. У тебя руки холодные». «Спасибо». Кладу голову ему на плечо и чувствую его успокоительные теплые поглаживания на моей спине. Тихо, если абстрагироваться от гомона бывших узников, спокойно и безмятежно. «Рэй», — шепотом зову я, — «я здесь». «Не сомневайся во мне больше». «Никогда». Шаги Джервис заставляют меня отпрянуть от Рэя и обернуться. Момент упущен. «Ребят, я все понимаю, но нам нужно убираться отсюда. Не успеваю я подумать о том, что мы находимся на чертовом острове, как Джервис продолжает. Нам нужно уйти на берег. Ночью туда прибудет корабль». «Какой еще корабль?» — спрашиваю я. «Спасательное судно» словно само собой разумеющееся, говорит Джудит, которая, кажется, ходит по следам Джервиса. «Я позвонила, и за нами уже плывут. Завтра, то есть сегодня ночью, мы покинем этот остров». Обвожу взглядом толпу спасенных. «Все?» – спрашиваю я. «У меня в голове вообще слабо устаканивается информация. Кому могла позвонить Джудит? Она же тысячу лет просидела в заперти на острове. Куда мы денем людей? Бросим? Почему вопросы возникают только у меня?» потому что они уже все решили, пока я была без сознания. «Нет», — говорит Джудит, — «только мы. Остальным придется остаться, но бабушка позаботится о них». «Что? Бабушка?» «Моя челюсть падает на землю. Только еще одного дельгада нам не хватает». «Да», — как бы боясь меня, — пищит Джудит. «Та самая, что больше двадцати лет назад переоделась какой-то гадалкой и начала весь этот сыр -бор? «Твоя бабушка, которая все это время знала о существовании этого места, твоя...» «Джо, успокойся», — говорит гаррет подходя к нам, машет рукой себе за спину. «Твои крики провоцируют наших новых друзей. Двое уже за деревом спрятались и просят у коры помощи». Смотрю, куда указывает гаррет Из-за дерева выглядывают двое и действительно что-то шепчут. гаррет мне не до смеха», — говорю я. «Мне тоже», — серьезно произносит он и бросает взгляд на Джудитт. «Ты бы хоть сначала рассказала предысторию? Кто тебя учил парламентёрским навыкам?» «Никто меня...» — хмурясь начинает Джудит. Это был риторический вопрос. Гаррет возвращает внимание на меня, и я понимаю, что его взгляд стал другим, более отстранённым, чужим. «Когда мы возвращались из кабинета Дельгада, я взял его телефон. В нём всего три номера, но другие позвонить нельзя. Я пробовала». Первый номер записан как отец. Думаю, это ублюдок-маразматик. Бросает взгляд на Джудит. Не обессудь, просто у тебя чумовая семейка. Цирк уродов какой-то. хмурит брови. Ты им точно родная? Ты ушел от темы. Напоминаю ему я. Когда Гаррет оборачивается, то его взгляд цепляется за наши с Реем переплетенные пальцы. Он поджимает губы и поднимает взгляд на мое лицо. Второй номер не записан никак, там прочерк. А третий — мама. Следовательно, это бабуля нашей дорогой медсестры. И что? Я до сих пор не понимаю, к чему весь этот разговор. А то, что нам с этого острова нужно сваливать. Если ты не забыла, то под землей лежит тело Гейнер и ее ребенка. Ты понимаешь, что, узнав это, Ростин Бэй уничтожит остров и всех, кто здесь находится. И если когда-нибудь он узнает, что к ее смерти причастны мы, то нас ждет ужасная кара. Нет ничего страшнее рассерженного человека с властью в кармане. Тем более Ростин души не чайл в Гейнер. То есть теперь мы сбегаем от будущего президента нашей страны? Уточняю я. Все верно, подтверждает Гаррет. Бабушка Джудит вообще не знала, что та жива. Когда Джудит позвонила ей, она спросила, кто это, и Джудит кое-что рассказала ей. Та, в свою очередь, плывет сюда, чтобы спасти внучку, которая якобы мертва уже восемь лет. Джудит сказала, что она будет ждать бабушку у берега. Объясняет Джервис. «Как бабуля поймет, где мы?» — спрашиваю я. «Так мы ей геоданной скинули!» — вставляет Гаррет и смотрит на меня, как на дуру. «Она не знает о нас», — догадавшись, шепчу я. «Нет», — подтверждает мои слова Рэй. «Когда прибудет корабль, мы прокрадемся на него и покинем остров. Джудит выйдет одна. Так мы вообще узнаем, замешана ли ее бабушка в том, что здесь творилось, или нет». Обдумывая все услышанное, я могу сделать вывод. Другого выбора нет. Действительно нет. Мы на острове, кругом вода, военные, сумасшедшие. Думаю, что Гейнер так или иначе выходила с братом на связь, а теперь она и этого делать не будет. Сколько нужно времени, чтобы прилететь сюда на вертолёте? Несколько часов. Если верить Гаррету, а я ему верю, тем более он знал Гейнер хоть и косвенно, то её брат уничтожит здесь всё. Другого судна может и не быть. Но... Смотрю на бродящих людей. Им искалечили жизнь. Мы вытащили их из-под земли. А теперь... Мы бросим их здесь, — утвердительно шепчу я. Да, — говорит Джервис. Но Джудит попытается уговорить бабушку помочь им, хоть как-то. Но это еще не все, — говорит Рэй. Оборачиваюсь к нему и внутренне ликую от того, что он теперь смотрит на меня как прежде. Именно таким взглядом он меня и завораживал на крыльце его дома. Нежным, родным и бесконечно моим. На острове военные. Пока вы выводили пленных, они вышли с другой стороны. Мы видели их. К счастью, они не видели нас. Нужно пройти незамеченными через весь остров. Ведь корабль придет в определенное место. Джудит слышала неоднократно от своего отца, что только в одном месте может пришвартоваться корабль. Все остальное вокруг острова в рифах. Там легко можно встать на мель. И потом начинаю я. «Свобода», — говорит Гарретт. «Жизнь», — говорит Рэй. «От них будет уйти сложнее, чем от военных», — говорит Джудит и указывает рукой на спасенных. «Пфу!» — закатив глаза, произносит гаррет и, не говоря нам ни единого слова, уходит к толпе. Как только он начинает говорить, арава спасенных обступает его со всех сторон. Он даже среди сумасшедших, как рыба в воде, гаррет везде как дома, везде свой. Через 30 секунд он выходит из толпы, словно Моисей из воды. Все бывшие подопытные, как один, разворачиваются и уходят в противоположную от нас сторону. «Что ты им сказал?» — спрашивает Джудит у подошедшего Гаррета. «Сказал, что на том конце острова через час будут раздавать сладкую вату». Обведя всех нас взглядом, поднимает голову вверх и, смотря в небо, произносит. «Окей, google что делать, когда вокруг тебя одни святоши?»